Часть восьмая. Северная Америка. По свежим следам Колумба, открывшего новый свет и влекомого ненасытной жаждой наживы, тотчас же устремился сильный пол рода человеческого, который и в наши дни, расцветая в Америке пышным цветом, говорит всемогущему доллару «Ты — мое единственное утешение». И вряд ли найдется на земле другая такая страна которая бы так связывалась с представлением о самых презренных материальных интересах, о самом грубом поклонении Мамоне как Америка, хотя бы она и была обличена в лицемерную маску религиозного идеализма. Отдельному человеку совершенно не под силу выдержать борьбу с этими ужасными силами. Это-то сознание и убеждение, что дикая охота за наживой и наслаждением, создает неудовлетворенность жизнью и породила те бесчисленные орденские союзы и братства, которые делают Северную Америку классической страной тайных союзов. Мы упоминаем в дальнейшем изложении лишь о тех союзах, деятельность которых чем-либо ознаменовалась. Большинство из них стремится к достижению непосредственно практических целей. Но есть и такие, которые открывают перед своими членами такое пристанище, где бы они могли почувствовать себя свободными детьми Бога, и где они могут вознестись над печальной действительностью и будничными заботами в иной чистый и прекрасный мир.